Больше всего завистник завидует одному единственному преимуществу другого человека. Даже если у завистника есть все, а этого преимущества нет, он будет истекать черной завистью и стараться погубить объект своей ненависти. Философ-психоаналитик Мелани Кляйн изучала природу зависти. И она написала о том, чему завистник завидует больше всего. Тому, что другой человек... Не завидует. Нет у него зависти. Он не болен ей и не понимает, какое это мучительное наказание. Какая тягота и страдания. Зависть. Завистник завидует тем, кто лишён чувства зависти. Тем, кто просто живет, просто дышит и радуется жизни. Просто творит, любит, создает что-то. Вот это и вызывает у завистника черную зависть. Не столько музыке Моцарта он завидует или деньгам, которые за эту музыку платят. Иногда невелики деньги. А тому, что Моцарт не завидует и даже не понимает иногда, что завидует ему. Независтливые люди плохо распознают зависть. Это незнакомое им чувство. Поэтому так часто они становятся жертвами доносов, клеветы и нападений. Они не умеют распознавать зависть. Завистник завидует психологическому здоровью другого человека. Его способности любить и быть любимым. Его способности создавать и созидать. Всё, что пытается создать завистник, деструктивно по сути и испачкано завистью. Он же создает с намерением переплюнуть, вкладывает в свою деятельность часть своей личности и своего отклонения, зависти. А люди это мгновенно чувствуют и не спешат восхищаться творениями завистника и им самим. Его не любят, его сторонятся, даже если из выгоды или для совместной травли кого-то общаются с ним или с ней. Поэтому зависть невозможно убрать, найти с завистником общий язык, поделиться с ним своим талантом или деньгами. Зависть ненасытима, потому что главный объект зависти ваш хороший нрав и добрая душа, ваше моральное здоровье. То, что вы-то счастливчик, вы не завидуете. так что бросьте все попытки угодить завистнику и берегите свое главное сокровище. Хорошую душу и добрый характер. Это настоящее сокровище. Громадное преимущество, которое, к сожалению, и старается разрушить завистник. Это сокровище и надо беречь, как зеницу ока. Это ключ от рая. Не потеряйте его. И не дайте его отнять.